Приехал с юга России аптекарь, говорит, что ровно через два месяца большевизму конец. Слушает аптекаря, и бедный, обращенный на восток, души разовею. Но, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? А ведь этого же не может быть. Глава вторая. Мария Самойловна встречала Буниных на Леонском вокзале. Наобнимавшись с Верой Николаевной, подставив для в холеную кисть с крупным чистой воды бриллиантом Ивану Алексеевичу, она повела их к авто, которое стояло у вокзального подъезда. Извергнув из стального нутра строю ядовитого дыма, авто понесло их на Рю де ла Фазонари. В доме номер 118 находилась квартира Цетлины, которую они занимали уже много лет, и которая потрясла своим невиданным комфортом, Веру Николаевну, двумя туалетными комнатами и тремя ванными. Буниным отвели небольшую комнату. «Моя родина там», — говорила Мария Самойловна, изящным движением поднося губам чашечку кофе, «где мне хорошо». Иначе рассуждал Толстой, который в первый же вечер пришел к Буниным. «Иван, скажу по чести». «Мне здесь противно. Живем материально неплохо. За весь свой век так не жил. Только вот деньги куда-то моментально исчезают, черт их знает. Я на всякий случай накупил себе белья, ботинок, три пиджачных костюма, смокинг, два пальто. шляпа у меня тоже превосходные на все сезоны. Но все равно не лежит душа к этой самой Европе». «Да и Наташа...» Он кивнул на жену, сидевшую в уголке с Верой Николаевной. Все скучает по дому. «Вот кончатся наши франки», — отозвалась Наташа. «И будем ходить голодными и оборванными. Вот увидишь». Наташа писала стихи, талантливостью которых восхищался требовательный Бунин и имела очаровательную внешность. Толстой был ее вторым мужем. 1 апреля 1920 года 30-летний капрал повергнутой германской армии Адольф Гитлер демобилизовался, проведя всю войну на полях сражений и отчаянной храбростью заслужив два железных креста. Сжимая кулаки и опаляя слушателей лихорадочным взглядом голубых глаз, Гитлер без устали повторял. Мировое еврейство нанесло империи удар ножом в спину. Версальский договор – предательство, но я верну Рейху его былое величие. Мои учителя – кремлевские вожди, и малой силой можно захватить власть в большом государстве. Товарищи по полку уважали Гитлера за храбрость, но над подобными заявлениями откровенно посмеивались. Германия, страждавшая от разрухи и социальных беспорядков, жаждала фюрера. И она, в конце концов, его обретет. Глава третья. 4 апреля Вера Николаевна продолжала записи в дневник. Вот некоторые из них. «Неделя в Париже. Понемногу прихожу в себя, хотя усталость еще дает себя чувствовать. Париж нравится, устроены превосходно. Хозяева предупредительны, приятные и легки. и с физической стороны желать ничего не приходится, а с нравственной тяжело. Нет почти никаких надежд на то, чтобы устроиться в Париже. Вероятно, придется возвращаться в Софию. За эту неделю я почти не видела Парижа, но зато видела много русских. Только прислуга напоминает, что мы не в России. Толстые здесь очень понравились, живут отлично, хотя он все время на краю краха. Но они бодрые, не унывают. Он пишет роман. Многое очень талантливо, но в нем горе от ума. Хочется символа, значительность. А это все дело ворь. Это все от лукавого. Все хочется лучше всех, сильнее всех. Первое место занять. Было чтение, народу было много. Всем роман понравился. Успех очевидный. Был шпалянский уверяет, что в Софию нам возвращаться не придется. Роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». Критические замечания в адрес его автора сделаны, можно не сомневаться, с голоса Ивана Алексеевича. Вообще в дневниках Веры Николаевны многое навеяно высказываниями ее мужа. Не случайно в письмах Гунина в его дневниках мы находим немало фраз, почти дословно повторенных Верой Николаевной. Но в этой несамостоятельности для нас много ценного, как ценно все, что относится к великому писателю. 5 апреля. Фондоминский, Мария Самойловна и многие другие родились и учились в Москве, потом уехали в университет в Германию. Вернулись к 1905 году уже социал-революционерами. потом тюрьма, ссылка иммиграция. Все видели, кроме слона, то есть народа. 7 апреля у Цетлин был день рождения. Накануне она проявила трогательную заботу. «Верочка, посмотрите вот эти платья. Они почти новые. Может быть, вам что-то подойдет из них? Сиреневый цвет вам к лицу, право». Сгорая от стыда, впервые в жизни она надевала на себя чужие платья. Не ради себя, ради хозяйки. Завтра у нее будет весь русский Париж. Зачем же своей бедностью оскорблять изысканное собрание? Беглецов перегоняли идеи. Князь Георгий Евгеньевич Львов созвал конфиденциальное совещание. За большим обеденным столом заставленным роскошными закусками и крепкими напитками, уселись Бунин, Толстой, Михаил Осипович Цет. «Господа», — торжественно произнес князь, — «поздравляю, вы будете редакторами рождающегося на благо Отечества издательства. Оно будет находиться в Берлине. Его капитал — восемь миллионов. Нет-нет, благодарите не меня. Деньги Михаила Осиповича. Поднимем тост за его здоровье.